мышечная тренировка Многочисленные исследования показывают, что под влиянием мысленных представлений человек может изменять функционирование многих систем своего организма. Так, мысленные представления предстоящего бега стимулируют работу кровеносных сосудов ног, а мнимое питье влияет не только на функции рефлекторного аппарата, но и на распределение воды в организме. С помощью мысленных представлений можно эффективно воздействовать на нервную систему, осознанно управлять физиологическими процессами и так далее. Все это указывает на огромные возможности использования таких представлений в различных областях человеческой деятельности. Возможно ли таким образом подготовить мышцы к выполнению физических упражнений, если движения только вообразимы? Оказывается, да. Яркое представление какого-либо действия, Концентрация на нем внимания вызывает непроизвольное сокращение мышц, участвующих в реальном выполнении данного действия. Причем двигательные представления могут оказывать на мышечную структуру как возбуждающее, так и тормозящее действие. Теоретическое объяснение таким реакциям было дано еще Павловым. Он писал ⁇ Давно было замечено и научно доказано, что раз вы думаете об определенном движении, то есть имеете кинестезические представления, вы его невольно, этого не замечая, производите. Такие резервные возможности организма легли в основу психомышечной тренировки, которую вы с успехом можете использовать при занятиях физической культуры и спорта. Намного эффективнее проходит освоение технических приемов, если их практическому выполнению предшествует мысленное представление. Также можно улучшить качество выполнения физических упражнений, повысить точность движений, ускорить процесс освоения техники. Специальные тренировки позволяют повысить скорость и точность движения более чем на 30%. Однако столь высокий спортивный результат достигается только при психофизической тренировке. При этом влияние мысленных представлений на формирование умений и навыков Наиболее эффективно, если предварительно ознакомиться с упражнениями и действиями или иметь определенный опыт. Психомышечная тренировка дает возможность устранять ошибки в технике выполнения упражнений или корректировать движения. Но если мысленная их проработка недостаточно подготовлена и точна, то можно не достичь желаемого результата. Правильная организация занятий в каждом виде спорта позволяет существенно повысить мышечную выносливость и работоспособность, а также сохранять и быстро восстанавливать спортивные навыки после длительных перерывов. Психомышечная тренировка также воспитывает ряд необходимых качеств – способность к сосредоточению, интенсивность и устойчивость внимания, Склонность к самонаблюдению, самоанализу и самооценке развивает познавательный и творческий интерес.